Глава 5. «Алжир. Ранение. Любовь». Франсуа Мариак, Элеонора Рузвельт, Бертран Рассел. «Борьба за Ирину». «Война». «Днем рядовой, вечером офицер». «Колониализм и красота». «Ночные шакалы в горах». «Опасное ранение». «Разрыв». «Семья». «Я был в отчаянии, не знал, что мне делать». К тому же моя высылка обернулась чудовищным скандалом. Журналисты гонялись за мной по пятам, где бы я ни был, куда бы ни скрылся. Шесть недель я прятался у Георгия Георгиевича Никитина в Клермон-Ферран. О нем и его существовании никто из газетчиков не знал. Но потом пришлось выйти из затвора, поскольку нужно было бороться за Ирину и Ольгу Всеволодовну. Я написал французскому писателю, нобелевскому лауреату Франсуа Мариаку. Он написал вдове президента Соединенных Штатов Элеоноре Рузвельт. И я написал британскому философу Бертрану Расселу. Я попытался убедить их. Надо как-то действовать, что-то предпринимать. Все они опубликовали открытые письма, но, естественно, безрезультатно. Написали они лично мне. Их письма хранятся в моем архиве. Но я неохотно открываю папку с ними. Боль до сих пор не ушла до конца». Убедившись, что это не помогает, а попытка возобновить учебу в Оксфорде бесплодна, я не мог заставить себя учиться. Я разорвал свою военную отсрочку и отправился служить в Алжир, охваченный войной за независимость. Прибыл на призывной пункт прямиком из монастыря, в котором жила моя тетя-монахиня. Мне было необходимо встретиться и поговорить с ней перед уходом на войну. Мы беседовали подолгу, по, по 2-3 часа, о Христе, о том, что такое Божье царство, о клевете и благотворительности, вере и разуме, философии и послушании. Когда-то до монастыря она получила философское образование, собиралась преподавать, но ее укусила бешеная собака, и весь ход жизни переменился. В конце января 1962-го я отправился морем в Алжир, на север страны, в предгорье Шенуа. На побережье там расположен портовый город, который называется Шершель. В нем есть римские развалины. «Очень живописное место. Нужно сказать, что в армии у меня был особый статус, довольно странный почти двусмысленный, потому что я уже получил в университете ранг офицера и при этом должен был, как призывник, с нуля проходить офицерскую школу». Капитан, принимая мои документы, сказал растерянно. «Ну, Нева, с вами что я должен делать? Вы вроде бы и офицер, и не офицер, как быть?» Подумал и объявил решение. «Хорошо». «По окончании рабочего дня вы имеете право прикреплять на свои погоны офицерские звезды». Я не сразу понял, что это значит. Решил, что мне позволено ходить вечером в офицерских погонах. А на деле оказалось, что я имею право выходить в город, спускаться к чудному порту и сидеть там. Что, к радостному удивлению, не испортило моих отношений с товарищами, такого права не имевшими. Они отнеслись с пониманием, офицер значит офицер, мы тоже когда-нибудь станем. Примерно через три недели меня отпустили в увольнительную, и я на автобусе поехал в Алжир, где меня встретил ординарец моего дяди, генерала Поля Абуи. Мы с дядей обедали в шикарном ресторане напротив пирса с видом на прекрасный город. Дядя был жизнерадостный, открытый человек, католик, но весьма светский. Он даже мог казаться поверхностным. Но я уже понял, что и в показной холодноватости светскости есть доля искренней доброжелательности. Он знал, что я сторонник независимости Алжира, даже при той неизбежно высокой цене, которую приходится платить за избавление от имперского статуса. И, возможно, не случайно выбрал место для нашего ужина. Должен сказать, что, глядя на великолепную панораму города, я начинал колебаться. Такая-то была красота, и так не хотелось ее лишаться, вопреки моим убеждениям. Сегодня в таких чувствах не принято признаваться, но что было, то было, выражаясь по-русски, из песни слова не выкинешь». Нам, курсантам офицерской школы, пришлось участвовать не только в той заведомо обреченной войне, но и в подавлении бунта оасовцев, членов тайной организации французских военных, ОАС, Организацион l'Armée Секрет. Я, будучи сторонником Дегуля и его антиимперской политики, ходил из одного барака нашей казармы в другой вместе с малой группой поддержки и убеждал подчиниться Деголю и отвергнуть путчистов, как когда-то Пьер Паскаль пытался агитировать на полях сражений Первой мировой. А наш капитан, наоборот, был настроен против Дегуля и его, как он считал, предательской тактики. Все было шатко, все висело на волоске. То были исторические дни, когда решалось, что станет с Францией. Распространится ли гражданская война, перейдет ли с территории Алжира в Париж. В итоге, как я считаю, она добралась до метрополии, хотя и в скрытой форме. Сразу после окончания офицерской школы нас отправили в горы. Первое впечатление — красота и страх. Страх не столько из-за угрозы стрельбы, сколько из-за воя шакалов. Особенно страшно, когда ты совершаешь ночной поход или дежуришь на посту. А потом этот утробный вой перестаешь замечать. Он становится фоном, как жужжание мухи. Нам велели всегда быть начеку и ждать удара. Это было типичное подпольное сопротивление. Никаких открытых боев. Стрельбу враги могут начать с любой позиции в любой момент. Мне самому не пришлось стрелять в людей, но подвергаться обстрелу повстанцев случалось. Там в горах меня и ранили. А моего сослуживца и товарища убили. Так что Алжир я покинул в санитарном самолете. Меня положили на носилки, сам ходить я не мог. Казалось, на этом моя война закончена, но нет. Я успел, поправившись еще раз вернуться в воюющий Алжир вместе с одним французским капитаном мусульманского происхождения, замечательным человеком. Капитан Бенших был образцовым офицером, лучшим плодом французской культуры. Мы совершили морской переход, попали в серьезную бурю, но уцелели. Приняли новобранцев на борт в Константине, на северо-востоке Алжира, и снова пять дней по Средиземному морю. Все эти бедные арабские солдаты страдали морской болезнью. Я их жалел и потому, что они болели, и потому, что независимость уже маячила на горизонте, а их срывали с места и везли в страну, которая вот-вот станет чужой. Зато они были последними алжирцами, которых республика забирала на военную службу. Все понимали, что следующего призыва не будет. Врезалась в память, как наш унтер-офицер, совершенный идиот, рассказывал капитану Беншиху о подавлении знаменитого восстания алжирцев в Константине, после которого французы начали мстить. «Мы пошли в баню и расстреляли всех. Он говорил это мусульманину, своему офицеру. О том, как без суда и следствия уничтожали его соотечественников, не разбирая правых и виноватых, мирных и немирных». Бенших ответил самым достойным образом. «Да, я знаю». А вы не думаете, что именно из-за вас мы сейчас в состоянии хаоса? Позже я побывал в независимом Алжире, в числе первых французов, решившихся приехать в бывшую колонию после войны. Вместе с одним другом и моей женой Люсиль мы совершили долгую поездку, довольно опасную, в регион Кабилия, где позже убили 10 французских монахов. Нас можно было взять голыми руками, но, может быть, еще сильнее мы рисковали, когда отправились в Сахару на маленькой машинке «Ситроен». К счастью, все обошлось, и я снова убедился, что все-таки очень люблю эту страну, восхищаюсь ее красотой. После 1962 Алжир был предоставлен сам себе, и сразу же началось насильственное вытеснение французов, знаменитая формула «гроб или чемодан». А в самой Деголевской Франции все бушевало, как это обычно бывает после распада империи. Были террористические акты даже против генерала Деголя, после одного он чудом остался жив. Уасовцы мстили ему за потерю колоний. Когда после алжирского ранения лежал в госпитале, в соседней палате уасовцы стреляли в офицера и его убили. Внутри охраняемой больницы. То есть происходили совершенно фантастические события, неизвестно было, чем это все кончится. Но в целом обошлось. Что же касается наших отношений с Ириной, то я надеялся, что все возобновится, когда ее выпустят из заключения, и мы будем так или иначе вместе. Но освободившись, она мне позвонила и сказала, что заочно познакомилась в мордовских лагерях с другим политзаключенным, молодым историком и поэтом Вадимом Козовым которого я смутно помнил, поскольку он был в знаменитой группе марксиста-диссидента Краснопевцева на историческом факультете МГУ, и что, когда он тоже получит свободу, она будет с ним. Не скрою, это стало для меня ударом. Но когда в 1972 меня снова пустили в СССР, я первым делом взял такси и поехал в Потаповский переулок. Вадим вышел встречать меня на улицу. Я его сразу узнал. Его взгляд... Один глаз у него был стеклянный, его улыбку, его поступ. Мы возобновили знакомство, подружились мгновенно и навсегда. В 1981-м, когда благодаря давлению французской общественности ему дали разрешение на выезд из СССР во Францию, он принял решение не возвращаться. Ирина смогла присоединиться к нему только в 1985 в самом начале перестройки. После завершения армейской службы я возобновил академическую карьеру. Получил назначение в Тулузу. Мне очень повезло. Сейчас молодые мои коллеги-гуманитарии ищут себе университетское место в течение минимум 10 лет. А я получил сразу два предложения. В экс прованс и в Тулузу. Я предпочел Тулузу, где и состоялась наша встреча с Люсиль, моей женой. Я преподавал в университете под началом знаменитой Элен Пельтье-Замойской, которая была дочерью военно-морского аташе Франции в СССР, в конце 40-х, в начале 50-х училась в Москве, переписывалась с Пастернаком, а позже тайно вывозила рукописи неподцензурных романов Синявского и Даниэля и передавала их французским издателям. На весь мир прогремело ее заявление агентству франс Пресс» в феврале 1966 года, когда Синявского и Даниэля приговорились за публикации на Западе к 7 и 5 годам соответственно. «Я не нахожу слов, чтобы выразить свое потрясение. Они мои друзья!» Понятно, что я от них не отрекусь. Я им помогала, это верно. Я принимаю полную и исключительную ответственность за эту помощь. Я всегда соблюдала полнейшую тайну в отношениях между моими французскими и русскими друзьями. Никого, кроме меня, нельзя обвинить. Елен вышла замуж за польского скульптора Замойского, так что дружба с ней это часть моей дружбы с Польшей и с Россией, разумеется. А Люсель преподавала русский язык в женской гимназии. У нас поначалу были отдельные квартиры, а потом общие с видом на главную базилику Тулузы, Сан-Серна. Напротив, в старой части Тулузы была библиотека. Я занимался в читальном зале, а Люсиль мне махала из окна. «Приходи на обед». Это, конечно, было чудное время. Люсиль пришла к русскому языку и к России другим путем, не похожим на мой и тем более на путь Паскали. Ее отец, офицер, попал в плен к немцам. И провел в нем почти пять лет, подобному ему дяде по отцу. Пленные французы, конечно же, не доедали, но по отношению к ним немецкая армия соблюдала все конвенции о военнопленных, в отличие от советских, как мы знаем, увы. Единственное французским офицерам было нечем заняться. Они скучали и давали друг другу уроки. Среди прочего, уроки русского. Мой тесть. Так и не выучил язык союзников, но, освободившись, дочь свою записал в лицей, где преподавали русский — язык победителя Сталинградской битвы. Сам он не был коммунистом, но всегда голосовал за них, говоря по-современному протестно. Когда я приехал свататься, он сыграл традиционную французскую комедию. Поставил три бокала с красным вином и сказал, «Вы хотите мою дочь? Хорошо. Но я должен проверить, разбираетесь ли вы в винах?» Попробуйте из каждого стакана и говорите, какое вино в каком». Там было бургунское, Бордо и как раз Алжирское, то есть грубое. Но я вышел победителем, поскольку трудно было ошибиться. Мы с Люсиль вскоре поженились. Семь лет жили в Тулузе, потом перебрались под Париж, в Сан-Жерман-Он-Ле, ту самую квартирку, которую нам помог купить Пьер Паскаль. Люсиль преподавала в лицее. А я регулярно ездил в Лиль, где мне предложили место. А через год принял назначение в университет Нантер под Парижем. И тут в моей жизни произошел новый поворот.